Глава четырнадцатая Я села рядом, в кресло, стоявшее с правой стороны. Только тогда Данель перевел на меня рассеянный взгляд. «Почему она считает виновным меня?» «Нет, я, конечно же, ни в коем случае не снимаю с себя вину, но...» Я прикоснулась к руке мужчины, лежавшей на подлокотнике, и он замолчал на полуслове. «Ей нужно прийти в себя. Боль от переломов, действия лекарственных отваров, Все это влияет на ее сознание. Леди Беверли пребывает в шоке от случившегося. В ней много эмоций, которые нужно как-то выплеснуть. По закону подлости самые близкие люди страдают. Когда нам плохо, мы мучим именно тех, кто рядом. Просто дай ей время. Наверное, ты права. Двух недель достаточно, чтобы выздороветь. Эльфийские лекари творят чудеса даже при самых сильных травмах. «А ваш договор, он скоро ведь кончится?» Мужчина слегка удивлённо взглянул на меня, но спрашивать, откуда я знаю, не стал. «Да, как раз к моменту моего возвращения в Атериан. но я хочу сделать ей предложение раньше, до отъезда». «О, вы всё-таки поженитесь?» «Думаю, да, почему нет? Олли, конечно, своеобразная девушка, но она милая и добрая». «Иногда бывает. Со мной она нежна, заботлива. Это главное. Из нее получится хорошая мама». «Ты любишь ее?» «Да что за привычка у меня перебивать на полуслове. «Ты веришь в любовь, Дина?» Данель заметно повеселел. «Верю», — улыбнулась в ответ. «Во взаимную вряд ли, но в целом да, конечно». «А ты любила кого-нибудь?» Дракон проигнорировал мой вопрос, а я не стала к нему возвращаться. Впрочем, он на него, можно сказать, ответил. Я кивнула, но не стала вдаваться в подробности своих пылких чувств к Адриану, о которых сама только недавно догадалась. «Какой он? Ну, твой возлюбленный!» «Красивый, добрый, рассудительный, мудрый. Он, наверное, самый лучший из всех, кого я встречала». Возможно, я знала слишком мало мужчин и мне не с кем сравнивать, но одно знаю точно: таких чувств не испытывала ни к кому. Не хочешь всё это сказать ему? Данелло улыбался, глядя на меня хитрым взглядом. Он понял, о ком я говорила, но я подтверждать его догадку не стала и прищурившись ответила: "Не могу. Пусть понимает, как хочет. Не могу, потому что мой возлюбленный на земле Или не могу, потому что мне не хватит силы духа второй раз признаться в своих чувствах мужчине, который избегает после этого. Драконий король меж тем перестал быть хмурой тучкой, в глазах загорелись веселые огоньки, и, кинув взгляд за окно, он вскочил. «Идем!» «Куда?» «Помогать садовникам! Ты посмотри, что они делают!» Мужчина возмущенно фыркнул, ткнув пальцем в окно. Двое садовников не нашли общий язык. Один, активно жестикулируя, кричал что-то, второй тряс мешком с саженцами и пытался перекричать первого. «На самом деле мне срочно нужно отвлечься, так почему бы не высадить розы?» Данель уже бежал на выход, я следом за ним. «Неправильно ты это делаешь!» возмущалась я, кидаясь в Данеля горстями земли. «Как же он злил меня!» Вот уже битый час мы копали ямки, потом устраивали в них саженцы, и если я, как положено, заливала их водой, а только потом закапывала, то дракон делал всё наоборот. Он сначала закапывал корни, потом лил воду, и из-за этого земля размывалась, обнажая корни. Нет, мы так никогда их не высадим. Мне приходилось переделывать всё, и спустя двадцать лунок я превратилась в Мегеру. «Да откуда тебе знать, как надо?» — парировал Данель, уворачиваясь от очередного комка земли, брошенного мной. «В телевизоре видела!» «Я на самом деле видела в телеке, как садить кустарники. Но любила я дачные шоу. Что в этом такого?» «Где-где?» — не понял мужчина. «Коробка такая, в ней можно смотреть, что происходит по всему миру». «В реальном времени?» «Не совсем». «Так, не заговаривай мне зубы! Бери лейку в руки и лей воду вот сюда! Вот сюда, не туда! Да куда ты, Данель?» Кажется, до меня дошло, почему те двое садовников переругались. Высаживать цветы — нервное занятие, благо со стороны никто не мешал. Мужчин мы отправили белить стволы деревьев, что их крайне удивило, но я сказала, что так нужно, и они спорить не стали. День выдался пасмурным, серые облака грозились прорваться ливнем, в воздухе еле уловимо пахло озоном. Прохладный ветерок трепал мои волосы и немного остужал вспотевшую спину. Лично мне было жарко, вытирая пот со лба, не замечала, что лицо выглядит так, словно лунки я носом копала. Данель выглядел не лучше, поэтому и на чумазу у меня внимания не обращал. Мы еще долго возились в саду, забыв обо всем на свете. Драконий король веселился, упорно заливая саженца водой, и, кажется, думать забыл о выходке Олли. А вот я мыслями то и дело возвращалась к завтраку. Хватка леди Беверли меня невероятно злила и в то же время восхищала «я так не умею». Будь я хоть немного похожа на белобрысую драконицу, то с гордо поднятым подбородком и уверенностью в голосе повторила Адриану то, что сказала вчера вечером и оставила бы его наедине с этой информацией разбираться. Но я не похожа. Даже внешность у меня заурядная по сравнению с её. Мне достались густые каштановые волосы от мамы и изумрудные большие глаза от папы, полные губы и курносый нос. Я выгляжу... миленько. Да, это точно определение моей красоты. А вот леди Беверли по-настоящему мисс мира. В чертах ее лица читается благородство, уверенность и какое-то слащавое великолепие, которое так нравится мужчинам. «Эй, ты чего зависла?» Я отмерла, когда над ухом раздался встревоженный голос Данеля. «Скажи, я красивая?» От заданного в лоб вопроса мужчина оторопел, но всего на секунду, рассматривая мои испачканные щеки, а потом кивнул. «Ты очень красива. Не знаю, какие эталоны красоты на земле, но для Фарлина ты шикарна!» «Спасибо!» — я улыбнулась и, смутившись, добавила. «Ты хороший друг!» Данель расцвел на последней фразе. «Так, давай посадим уже эти розы так, как ты говорила. Сначала поливать, потом засовывать саженец. Сейчас мы все доделаем!» Когда все розы были высажены, уставшие, мокрые, еле волоча ноги, мы поднялись на второй этаж. Оттуда, с галереей, можно было увидеть весь фронт работ. Лучше бы мы этого не видели. Перфекционисты нас бы прибили. Согласен, поморщившись, подтвердил Данель. Розовые кусты виднелись то тут, то там. Два из них будут вовсе в отдалении от остальных. Разбросанные по всему саду саженцы сейчас выселись голыми стеблями над черной землей, которую вскоре будет покрывать зеленый ковер газона, а когда распустятся цветы, лучше сразу признаться его величеству, что посадками занималась я и Данель, иначе уволят садовников к чертовой бабушке. «Скоро обед, идем собираться!» Драконий король устало махнул рукой на безобразие, открывшееся нам сверху, и утопал к себе. Я поступила так же, не заходя к принцессам, отправилась в свои покои, и только когда отмокла в горячей воде и привела себя в порядок, заглянула к девочкам. В их комнате никого не было. Чувствую, что Геруву сейчас ой как непросто, надо скорее спасать его. Конечно же, на поиски я отправилась в каминный зал, и, конечно же, принцессы нашлись именно там, вот только в обществе своего папы, а не дворецкого. Незамеченное ими я встала у двери, чтобы не мешать. Адриан читал книгу, а близняшки с горящими от восторга глазами сидели на диване напротив и внимательно слушали. Когда я уже пятилась в коридор, Адриан заметил меня. «Дина!» Пришлось подойти. «Я искала девочек», — улыбнулась принцесса и получила в ответ искренние улыбки. «Чем планируете сегодня заняться?» «Пока не знаем. Дина, чем мы сегодня займёмся?» «У меня, если честно, сил после высадки рос не осталось ни на что. Я бы с удовольствием повалялась до самого вечера на диване, а потом с таким же удовольствием легла спать. Но принцессы были бодры и свежи, а в мои обязанности входит их развлекать». «А знаете...» «У меня есть замечательная идея». Король задумчиво постучал кончиком пальца по нижней губе. «Что насчёт благотворительности?» «Мы промолчали. Его величество тоже. Поэтому пришлось спросить. Подробностей бы?» «Мы можем попросить Нору и Жанет напечь печенье, пирожных, собрать корзины фруктов и закусок и поехать по приютским домам. Что скажете?» Что тут сказать, если у меня от удивления язык к небу присох? Моя влюблённость в короля достигла невероятных высот. Я готова была прямо сейчас упасть перед ним на колени и признаваться в своих чувствах, пока слова не закончатся. Вместо этого сдержанно кивнула. Замечательная идея. Хорошо, папа, мы пойдём на кухню, распорядимся. Девчонки выбежали из каминного зала. А я осталась. Чувствовала необходимость сказать что-либо насчёт предложения Его Величества, потому что от гордости за короля меня буквально распирала. «Почему ты такой хороший, а?» Выдохнула и опустилась в кресло. Называть короля на «ты» было немного непривычно, но я уговорила себя, что это нормально, он сам ведь просил. «Хороший?» Адриан лукаво улыбнулся. «Для чего эта поездка по приютам? Знаешь, в том государстве, где жила я, когда правитель делал нечто подобное, всем сразу было ясно — показуха. Из добрых намерений делалось что-либо очень редко, так редко, что никто не верил, что это от души». «Поверь, мне не нужно устраивать показных сцен, а эта поездка — лишний повод побыть со своими детьми». Мужчина многозначительно посмотрел на меня и добавил «И с тобой». Волнение, таившееся в глубине души, захватило меня полностью. Руки мелко задрожали, губы растянулись в улыбке и, пробормотав, что нужно помочь принцессам, сбежала. Такое глупое счастье я испытала, услышав последнюю фразу, сказанную Адрианом. «Он хочет побыть со мной. Это приятно. Вот только опять». «Никакой конкретики. Почему он хочет побыть со мной? Зачем ему это? А может быть, вовсе издевается и сказал это специально?» «Нет, вот последнее совершенно точно неправда. Взгляд его величества был честным. Мужчина не лгал». Только налетев на кого-то со всей скорости, я вынырнула из водоворота мыслей. «Так, Дина, что с тобой сегодня происходит?» Данель перехватил меня за плечи и заглянул в глаза. «Ты сама не своя? Что-то случилось?» «Ничего особенного», — выпалила, пытаясь выбраться из захвата. «Нет уж, ты что-то задумала. Я же вижу. Рассказывай!» «Мы с Адрианом и девчонками собираемся в поездку по приютам, развести детям угощения. Поедешь с нами?» Надо было, наверное, сначала спросить короля, Могу ли я пригласить кого-то ещё? Но подумать об этом не успела. Не могу. Останусь с Олли. Мы, кажется, помирились. Хочу закрепить это романтическим ужином. О, отлично. Данель, мне правда нужно бежать. Встретимся завтра. Я всё же вырвалась и уже бегом преодолела расстояние до столовой. По пути, к счастью, никого больше не сбила. Принцессы на кухне уже давали распоряжение насчёт корзин с закусками. Кухарки, на удивление, отнеслись к их просьбе серьёзно, без лишних вопросов вроде «Где папа?» или «Кто-нибудь из взрослых?». Девочки следили за приготовлениями с видом, словно на них возложена великая миссия. «Нам виднее, чего хотят дети», — серьёзно сказала Канти, и я с ней согласилась. Убедившись, что на кухне всё под контролем, села за стол, стоявший в углу. «Ждать». Здесь же нашла тоненькую книжку с каким-то скучным любовным романом и дочитала его до конца, как раз к тому моменту, как на длинном разделочном столе были выставлены 12 больших полных верха плетеных корзин. Обед мы пропустили, так что, подхватив из общей тарелки булочки с джемом, пошли искать Герува. Нужно перенести корзины в карету, потом найти Адриана и отправляться в путь. Предстоящая поездка обещала быть интересной. Во-первых, я увижу еще одну часть этого мира. Во-вторых, мы порадуем детей. Мне всегда было жаль сирот и животных. Вот последних, кстати, надо тоже бы навестить. Надеюсь, конечно, что в Фаерлине не существует бездомных животных, но верится в это с трудом. Все было готово к трем часам дня. Я, принцесса и Адриан разместились в карете, который управлял Геруф, хоть и возничьих теперь в замке было не счесть. В ещё одну повозку загрузили корзины и отправились в путь. Всю дорогу мы с Адрианом молчали, а девочки обсуждали между собой приютскую жизнь. Потом Райза сказала. «Наверное, это так ужасно, потерять родителей. У нас нет мамы, но есть папа, а у тех детей нет совсем никого». «Так, приехали». Адриан словно очнулся от каких-то своих мыслей и приоткрыл шторку на окошке. Внимание принцесс тут же переключилось. Мы остановились у ворот, за которыми виднелось старое серое здание в два этажа. Через грязные стекла в окнах можно было разглядеть движения, в одном из них показались детские головки. Посмотреть на королевский экипаж вскоре все высыпали на улицу. Открылись ворота, а следом и входные двери здания. На крыльцо вошла пожилая эльфийка в цветастом платье и фартуке. Она прищурилась, перекинула замызганное полотенце через плечо и, разглядев наконец, кто приехал, поспешила к нам. «Ваше Величество, вот это радость!» Женщина поклонилась, суетливо заодиралась по сторонам. «Мы совсем не ждали вашего визита, но безумно рады!» «Да что же вы проходите, проходите скорее!» «Я бы послал вам письмо, но поездка не была запланирована. Это вышло спонтанно». Адриан обернулся к карете. «Герув, будь добр, помоги донести корзины». Дворецкий тут же соскочил с козел, помог второму возничему вытащить три корзины из повозки, и они понесли их в здание приюта. «Что же это?» Удивлённо хлопала глазами женщина, взглядом провожая мужчин. «Вроде нет сегодня шикарного праздника!» «Матушка Мария, разве нужен праздник для того, чтобы порадовать детей?» Король улыбнулся и двинулся к входу. Я взяла принца за руки, и мы пошли следом, украдкой разглядывая сирот. Дети были одеты в не очень чистые комбинезоны одинакового светло-серого цвета. Застиранные пятна, которые уже ничем не вывести, были на коленках у каждого второго. Мальчики все наголо стриженные, у девочек одинаковые жиденькие косички. Ребятишки голодными глазами смотрели на корзины и с неприкрытым любопытством на принцесс. Райза и Канти специально оделись как можно проще в синие простые платья, на плечи накинули мягкие кофточки, всё-таки ветер сегодня был прохладным. «Какие красивые туфельки!» — послышался громкий шёпот из кустов, после чего Райза чуть сильнее сжала мою ладонь. «Нужно было обуть ботиночки!» — шепнула она, и стало понятно, что принцесса стесняется того, как выглядит. Даже в этих простых платьях сёстры сильно отличались от приютских девочек. Тем не менее... Лично мне было радостно на душе от того, что близняшки не кичатся своим положением и не стараются нарочно выглядеть лучше».